Глава 24. Организатор продолжал объяснять игрокам, как сейчас будет развиваться игра. «Для того, чтобы вам не было обидно выбывать из игры во время последнего испытания, мы приняли решение. До начала игры разрешаем вам объединиться в команды от двух до четырех человек. Каждая команда может отдохнуть и набраться сил для последнего испытания». Вы получите банковские карточки на определенную сумму. Она будет зависеть от места, которое будет выбрано вами. А также у вас будет возможность оказаться в любом понравившемся вам уголке реального или виртуального мира. После отдыха вы должны вернуться в указанную нами точку. В случае вашего отсутствия, через три часа после начала командного отдыха, вы автоматически выбываете из игры. В этом случае истраченные вами средства должны будут быть возвращенными в кассу игр. Поверьте, даже если вы давно являетесь банкротами, деньги вы нам в той или иной форме все равно вернете. Это будет сделано независимо от вашего желания. У нас есть проверенные методы воздействия. Выбирайте тех людей, с которыми вам будет приятно проводить вместе время перед последним испытанием. Через десять минут мы начинаем отсчет. Я посмотрела по сторонам. Большинство игроков имели неуверенный в себе испуганный вид, а остальные – неприятные хищные лица. У кого-то из них мне не понравился жесткий нагловатый взгляд, а другие смотрели на окружающих с открытой неприязнью. Ко мне подошла миловидная девушка хрупкого телосложения. Она посмотрела на меня большими голубыми глазами, дрожащей рукой поправила упавшую на глаза прядь непослушных светлых волос и предложила «Я Саша, давай объединимся, ты мне нравишься». Девушка мне тоже понравилась, приятная миловидная внешность, но она мне показалась какой-то слишком перепуганной, нервно озирающейся по сторонам, и руки у нее заметно дрожали. «Меня зовут Женя. Можно я немного подумаю?» «Конечно», – расстроенно сказала мне Саша, а затем пошла вдоль столиков, откровенно присматриваясь к людям. За мой столик сел молодой парень. Он мне напомнил кого-то знакомого – высокий, стройный, губы слегка припухшие, над верхней красовался большой синяк. В голове мелькнула догадка, и я его спросила, Это я тебе сегодня на тренировке зуб выбила? Да, мы с тобой спарринговались. Зуб, кстати, был виртуальным, а вот синяк настоящим. А как твоя бровь поживает? Опухло. Пришлось долго повозиться с косметикой, чтобы скрыть синяк над бровью. Я Женя. А как тебя зовут? Эван. Женя, давай больше никого не будем брать в свою группу. Я хочу показать тебе интересное место. Уверен, что ты там никогда не была. Никто не знает, что с нами произойдет сегодня ночью. Может быть, мы с тобой больше не увидимся. Мне было бы приятно провести этот вечер с тобой». «А почему бы и нет? Тем более, что в этом зале немного людей, с которыми мне бы хотелось оказаться в одной команде». Вскоре к нам подошел охранник. Он отвел нас в просторную комнату. Каждому выдали тонкий прозрачный комбинезон, внутренняя сторона которого была покрыта тонкими светящимися волосиками. Эван подошел к организатору игр, назвав ему «Странное место». Оно прозвучало необычно «Тайный город». Я никогда о таком городе не слышала. Нам выдали прозрачные перчатки. Мужчина пояснил, в перчатке вмонтирован телефон, настроенный на вашу частоту. Вам достаточно соединить вместе большой и указательный палец правой руки, а потом резко их развести на 90 градусов. Между пальцами появится виртуальный экран. Эван подошел вплотную к мужчине, что-то незаметно для окружающих ему передал. Организатор загадочно улыбнулся. Было видно, что он доволен. Оглядевшись по сторонам, он передал нам две гарнитуры. Дроны появятся после того, как вы нажмете эту кнопку. Они внимательно осмотрят вас. После этого будут беспрекословно подчиняться любой вашей команде. Не имеет значения, будет она произнесена вслух или вы отдадите ее в уме. Дроны маленькие в виде плоских колес. Они умеют стрелять, создавать односторонний защитный экран. Вы сможете перемещаться под их прикрытием куда захотите. А вот те, кто на вас нападет, нет. Вы легко их можете выстрелом достать. Если вы попали в сложную ситуацию, прикоснитесь к кнопке 1, расположенной на перчатках. С вами свяжется дежурный устроитель игр. Если вам нужно будет экстренно вернуться, наберите кнопку 0. Мы мгновенно создадим для вас портал. Он показал нам на виртуальном мониторе одежду, которую носят наши ровесники в тайном городе. Предложил выбрать ту, которая нам больше всего понравится. Потом он набрал какие-то цифры на мониторе. Наши комбинезоны несколько раз мигнули, и мы с Эваном оказались в той одежде, которую только что выбрали. Он ввел координаты места, предложил нам встать на круглую платформу, а затем нажал на клавишу. Мы оказались среди небоскребов большого города. По улицам сновали люди. Они говорили на гортанном языке. Удивительно, но я их понимала. На первых этажах зданий пестрели названия магазинов, отделений банков, ресторанов. Прямо в воздухе без экрана непрерывно шла объемная голографическая реклама. Улицы были узкими. Над нами летали на разных уровнях странные машины, прямо между небоскребами. Куда мы попали? В будущее или, возможно, в какой-то другой мир?